Тридцать семь. Меня разбудили мои собственные мысли в самом начале шестого. Самое главное состояло в том, что я был косвенно ответственен за убийство Дэна Чоута. Проще говоря, если бы я не включился в это дело, Чоут был бы сейчас жив. Пусть конченый холостяк, пусть в плену идеальной чистоты и собственной умершей матери, но все-таки живой. Эта мысль была ложной от самого ее истока. Мы не можем нести ответственность за чужие действия. Если жену переклинивает и она из ружья стреляет в мужа, который ее бьет и пьет, кого тут винить? Мужа за то, что напился? Производителя ружья? Джека Даниэла? Можно обвинять кого угодно, но суть в том, что это ее решение взять ружье и нажать на курок. У неё в арсенале есть десяток других способов разобраться с ситуацией, но выбор одного из них — на её совести. Я всё это понимаю, и как только взойдёт солнце, я полностью проникнусь этой логикой. Но в пять утра, между тем, что лезет в голову и тем, во что ты свято веришь, лежит целая пропасть. Какое-то время я продолжал лежать в постели, надеясь заснуть. Я слушал тикание часов где-то до половины шестого, а потом решил оставить попытки спать хотелось просто жутко, но судя по всему заснуть мне было уже не суждено. На туалетном столике стоял маленький чайник, а значит можно было сделать кофе. Я включил лаптоп, поставил режим случайного воспроизведения треков и убавил громкость на случай, если в гостинице все же кто-то жил. Первой песней оказалась Every Breath You Take группы Полис, любимая песня молодожёнов и навязчивых типов. Сейчас я был один в тёмной комнате в предрассветный час, и в этих условиях я смог наконец расслышать тот зловещий смысл, который я всегда знал, был у этой песни, но который я никак не мог уловить. Чайник вскипел. Я сделал кофе и положил в него три кусочка сахара, чтобы замаскировать вкус. Затем я сел на кровать и стал проверять почту. Треком номер два стала «Riders on the Storm» — старая атмосферная песня группы Doors, ничуть не менее зловещая. В состоянии, в котором я сейчас пребывал, песни воспринимались как пророчества. В письме от Олина Калани из Гонолулу были десятки приложенных файлов. Я попросил его прислать все, что было, и я все это получил: фотографии, стенограммы допросов, отчеты о вскрытии и так далее. Пресса окрестила насильника клоуном-убийцей. Я терпеть не мог прозвище, потому что они создавались с единственной целью – привнести дух загадочности. А загадочность – это основание легенды. И когда появлялись прозвища, жестокости, совершенные этими ублюдками, оказывались в ареоле славы. Не успеешь оглянуться, про них уже выходят статьи в журналах, книги и телесериалы и даже фильмы. А ведь убийцы, отъявленные мерзавцы и чудовища. Их нужно запирать в темницах и выбрасывать ключи. А вместо этого они получают свет софитов и хоть и дурную, но славу. Это просто неправильно. Жертвами убийцы становились только проститутки. Он пытался их изнасиловать, затем наносил ножевые удары и разрисовывал лица. Красным рисовал ужасные грубые улыбки, большие красные носы. Чёрным закрашивал область вокруг глаз. Тела находили на аллеях или за мусорными контейнерами. Он даже не пытался их спрятать. Ему нужно было, чтобы их нашли. Мне сразу же бросилось в глаза то, насколько убогим существом был убийца. Ему нужно было вниманием. Убийство — это его спектакль, его шоу. Он хотел, чтобы люди сидели и смотрели на него, чтобы говорили его:、вот、«Это да, ты посмотри, что на этот раз сотворил клоун-убийца». Также я отметил его крайне низкую самооценку. Проститутки — самые легкие жертвы. Особенность их профессии такова, что им приходится идти с первым попавшимся человеком. Не заботься о своей безопасности. Из-за этого они становятся легкой добычей. Но внутри этой группы есть подгруппы с разной степенью риска. Труднее всего похитить женщину из дорогого эскORTа. Если ты стоишь тысячи долларов в час, сутенер или мамочка наверняка заботится о защите собственных денег. Этот убийца работал с полными противоположностями девушек из эскORTа. Его жертвы брали сущие центы за то, чтобы отсосать у вас в машине или в парке. Они были бездомными и не молодыми. Их срок годности уже закончился, следовательно, они становились легкой мишенью. Сами по себе попытки изнасилования тоже говорят о низкой самооценке. Из отчетов о вскрытии было видно, что эта часть пытки заканчивалась быстро. Видимо, это злило и распаляло его, и он вымещал свою ярость на жертвах. Каждый он наносил не менее двадцати ножевых ударов, глубоких, энергичных, чтобы компенсировать свою неспособность сделать то, что ему на самом деле хотелось с ними сделать. Тем временем Хендрикс пел «The Wind Cries Mary». Я зажег сигарету, закрыл глаза и стал все обдумывать. Я представил себе мужчину, которому не терпится, которого подгоняют ярость и ненависть к себе. Я видел маленького мальчика, чья жизнь превратилась в один сплошной кошмар из за избиений и насилия. Единственным спасением из этого ада был идеальный мир, который показывали по ТВ. Хенрик затих, и на смену ему, словно четверо всадников, ворвались Led Zeppelin. Даже в тихом исполнении эти четверо звучали так, как будто настал конец света. Я кликнул на письмо и стал набирать ответ. Убийцей был белый мужчина в возрасте от 20 до 25, несостоявшийся актер или музыкант. Скорее всего, он всем и каждому рассказывал, что вскоре его ждут большой успех и мировая известность, что за ним гоняются звукозаписывающие компании, чтобы заключить с ним контракты и сделать из него звезду, или что телекомпании ждут не дождутся снять его в следующем успешном сериале. или что его голливудский агент выбил для него роль в крутом блокбастере, который выйдет на экраны следующим летом. А горькая правда состояла в нескольких проваленных прослушиваниях и бледных появлениях на шоу талантов. Его будет легко найти, потому что он всегда бывает среди толпы, когда находят труп. Он не сможет стоять в стороне, когда зрители видят его творение. Он должен своими глазами видеть реакцию публики. Ему нужны аплодисменты и ощущения собственной значимости, которые они ему приносят. Чтобы поймать убийцу, Каллоне нужно исследовать данные видеосъемки с мест преступлений и вычленить из толпы плохого актера, которому с трудом удается скрывать свое искреннее восхищение этим представлением.